Глава тридцатая «Доброе утро, Террагрант», — услышал знакомый голос, как только начала петь. «Доброе утро», — улыбнулась я. «Как прошла ночь?» «Как и десятки других ночей до этого», — усмехнулся он. «А у вас?» «Тоже ничего нового». «Террагрант, можно вопрос?» «Не очень скромный». «Настораживает, конечно. Но спрашивайте», — ответила я с усмешкой. «Что у вас за магия?» «Я имею в виду ваши песни. Я никогда подобного не встречал. Точнее, я кое-что слышал о волшебных песнях. Но то были легенды о фениксах», — вкратчиво добавил он. «Сейчас, конечно, легенды превратились в реальность. Но неужели? Неужели вы одна из них?» «Вы правы, я феникс», — вздохнула в ответ. «Именно поэтому и здесь. А тот самый Стикс...» Он искал меня, потом похитил, а король откуда-то это узнал и приехал в дом, где тот меня удерживал. Я думала, его величество спасает меня, а вместо этого оказалась в его плену. Полагаю, король вышел на Стикса после моего рассказа, а там уже выяснил, кого он ищет, — произнес Гадриэль, и решил перехватить трофей, пополнив свою коллекцию фавориток. Почему-то не сомневаюсь» что вы красивы, иначе не удостоились бы внимания его величества, а ваша принадлежность к фениксам — лишь экзотическое приятное дополнение, которое сделает его моложе и продлит жизнь», — невесело добавила я. «Не без этого, конечно. Тер Гадриэль. «Да, Паула. А вы не пытались сбежать отсюда?» «Пытался», — отозвался Гадриэль печально. «Один раз даже удалось выйти за пределы дворца». «Но не повезло. Нашли и вернули». Король гневался на вас за это. «Нет, но охрану усилил». «Теперь меня охраняют в три кордона», — Гадрель усмехнулся. «А если нам снова попробовать сбежать? Ведь теперь нас двое», — воодушевлённо предложила я. «Придумаем план, выберем подходящий момент. Я лично не собираюсь становиться любовницей короля. Меня трясёт лишь от одной мысли об этом. Лучше умереть». Потом всё равно воскресну, но уже на свободе. Правда, у этого способа есть свои минусы. Поэтому пользоваться им нет пока особого желания. Гадрель замолчал на некоторое время, будто выпал из связи. Но вскоре я вновь услышала его голос. Что ещё вы умеете? Я умею управлять внутренним огнём. Правда, для серьёзной борьбы не очень хорошо. Принимаю постась птицы, ну и песни. «Разного предназначения. Расскажите о песнях подробнее», — попросил он. «Всех возможностей я тоже не знаю. Часть песен учила, чтобы после разобраться на практике. Но из известного. Песня, дарующая душевное спокойствие, избавляющая от физической боли, примиряющая», — ответила я. «А усыпляющая?» «Тоже есть». Я сразу поняла, к чему он клонит. «Убаюкивающую мы с мамой учили одно из первых. Усыпить сразу всех ваших стражников сможете?» Тон Гадриэля стал деловым и серьёзным. «Надо попробовать», — задумалась я. «Ничего подобного раньше не делала. Могу бы пытаться сегодня вечером, чтобы не вызвать подозрения. Просто перед сном спою песенку. Если выйдет не очень, они не поймут, в чём дело. А если получится, то они ничего не вспомнят». «Разве что будут злиться на себя за неуставное поведение и слабость, которые поддались». «Неплохая идея», — согласился Гадриэль. «Пробуйте, а позже я поделюсь с вами своими мыслями». «Здравия желаю, Ваше Величество!» — донеслось внезапно из-за двери. «Король, у меня внутри всё оборвалось». «Ох!» — взволнованно отозвался Гадриэль. «Выдержки вам, Террогрант». «Спасибо». Я перестала петь, глядя, как дверь медленно открывается. Я приготовилась увидеть короля. Однако на пороге появилась женщина. Женщина, которую, как и её супруга, знали не только в Талии, но и за её пределами. Её Величество, королева Флоренция, собственной персоной. Что она здесь делает? Ваше Величество. Поклонилась я машинально, но поклон получился неловким. Королева, ни слова не говоря, приблизилась к решётке и окинула меня изучающим взглядом. «Так вот ты какая!» Едко протянула она. Я смотрела на неё настороженно не понимая, что она имеет в виду, поэтому предпочла промолчать. «Надо же!» Её губы тронула непонятная усмешка. Она взмахнула рукой, обращаясь к страже. «Оставьте нас одних!» Стражники послушно удалились, А королева вновь взглянула на меня. Ты и действительно Феникс? Я решила промолчать. Согласилась на предложение его величества стать его любовницей? Усмехнулась королева. Нет. От волнения мой голос звучал тихо и хрипло. Хотелось бы избежать подобной участи. И тебе не интересны привилегии, которые можешь получить за это? Вновь испутующий взгляд. Какие привилегии? Жить в клетке? Я обвела глазами свою комнату. Ублажать нелюбимого мужчину? Богатство? У меня оно есть и без этого. Как и высокий статус в золотом городе, к слову. Меня не удивишь ни нарядами, ни украшениями. Всё, что меня интересует, — это моя свобода. Королева ещё раз смерила меня взглядом и, не прощаясь, удалилась. Вернулись мои охранники. А вскоре я различила ржание лошадей и удаляющийся стук колёс. Напряжение, наконец, отступило, и я опустилась в кресло. Что означал этот визит и откуда королева узнала обо мне? «Значит, вы были на аудиенции у короля по поводу вашей слитой свадьбы?» Рих задал этот вопрос, когда они уже направлялись в бонд на лодке. «Да», — ответил Итан, выныривая из своих мыслей. Он мог разорвать помолвку, которую ее принуждал отец с тем самым Стиксом. А король знал, что Лита Феникс? «Нет», — ответил Итан. И вдруг задумался. Какое-то неясное чувство кольнуло сердце. Некое воспоминание сверкнуло и погасло. Откуда он мог знать? Добавил, однако, с тенью сомнения. А я сам не собирался распространяться об этом по понятным причинам. Рих одобрительно кивнул и запахнул сильнее полы плаща, Поднял меховой воротник. Итан перед отъездом поделился с ним своей одеждой. Уж очень наряд Риха привлекал внимание и непривычным фасоном, и яркой рассветкой. Теперь на брате Паолы был надет его дорожный костюм и тёплый плащ. В каковом наряде он явно чувствовал себя неуютно. «В столицу приедем на рассвете?» — спросил Рих. «Да, возможно, даже затемно», — ответил Итан размышляя над тем, успел Литхука что-то узнать за столь короткий период его отсутствия. До поезда было ещё время, и Итан с Рихом зашли в таверну недалеко от причала. Посетителей в этот час в таверне не было, поэтому обслужили их быстро. В академии они не успели поужинать, перекусили здесь. А когда уже покидали заведение, им навстречу внезапно вышла пожилая женщина в платке и поношенном плаще. «А я говорила ей, говорила, теперь твоя очередь её спасать!» Направила она на Итана крючковатый палец, затем указала на Риха. «Красивый, сильный, но не местный, ярче огня, дороже золота». «Откуда вы знаете?» Рих попытался вступить с ней в разговор, однако на крыльце показалась хозяйка таверны, и, сокрушённо качая головой, увела старушку. «Она не в своём уме, простите!» «Виновата», — сказала хозяйка, и исчезла в дверях. «А, по-моему, с её рассудком всё в порядке», — заметил Рих. «Мне кажется, она узнала во мне Феникса. А вам намекнула на Литу?» «Возможно», — сухо отозвался Итан. прорицатели существуют, однако истинных очень мало». А вот шарлатанов предостаточно. Да и хозяйка может быть права. Возможно, у старушки помрачение рассудка. Эти слова лишь плод её болезни, а мы в них услышали то, что нас сейчас волнует. Дала себе знать уже не первая ночь, проведённая без сна. итон Итан всё же заснул в поезде под ритмичный стук колёс. Проснулся незадолго до прибытия. Было ещё темно. Солнце только-только показалось из-за горизонта. Уже когда подъезжали к дому Ребекки, небо окрасилось розовым, посветлело. Рих всю дорогу с интересом рассматривал город, крутил головой, вглядывался в название улиц и магазинов. «Я впервые в Овене», — сказал он. «И никогда не думал, что здесь окажусь, ещё и при таких обстоятельствах». «Вы редко выходите в наш мир?» — спросил Итан. «Редко». «Я предпочитаю места, удалённые от городов и больших деревень, в целях безопасности». Несмотря на ранний час, Ребекка встретила их сама. «Ты так быстро!» — удивилась она и обняла Итана. «Да, я даже не ночевал в академии». «Удалось быстро узнать всё, что хотел», — ответил Итан. «Познакомься. Это брат Паолы, Рих». Он нарочно не стал называть титул своего спутника, чтобы не волновать сестру, и не вызывать ненужных вопросов. Но Рих, кажется, был совсем не против подобного представления. Он улыбнулся Ребекке и склонил голову в знак приветствия. «Где Эдхука?» — поинтересовался Итан. «Как он?» «Да здесь я». «И в полном порядке». Друг собственной персоной уже спускался с лестницы. Заметив Риха, окинул его настороженным взглядом. «Ты вернулся не один». «Как видишь», — отозвался Итан, — «у нас появился ещё помощник вместо Фреда». «Он остался в Академии?» — с надеждой произнесла Бекки. А когда Итан подтвердил это кивком, с облегчением вздохнула. «Правильно. Пусть учебой занимается, а не этим всем. Нашёл, кто передавал информацию о Паоле», — поинтересовался Тхука. «Да», — вздохнул Итан. «А ты?» «Узнал что-нибудь о Дейдер-Кериде? Или вчера ещё был не в состоянии?» «Обижаешь», — хмыкнул Орк. «Узнал. Даже лично с ним виделся». «Проходите в библиотеку. Там никто не помешает вашей беседе», — предложила Ребекка на редкость любезным и заботливым тоном. «А я пока распоряжусь, чтобы вам подали кофе». «Это было бы отлично. Спасибо, Бекки», — поблагодарил Итан в начале ты о Риде», — попросил он Тхука, когда они расположились в библиотеке. «Есть что-то интересное?» «Кое-что», — кивнул Орк. Рид признался, что он действительно следил за Паулой. «По чьей просьбе?» «Сказал, что по просьбе отца Паулы. Но, мне кажется, скорее по собственной инициативе, изместе». С его слов, он не так давно случайно встретил Террагранды, Зашёл разговор о Паоле. Рассказать, что видел её на острове, он не мог из-за подписанного соглашения. Но взял себе на заметку, что её ищет отец и жених. А потом он случайно увидел нас у вокзала в день приезда и побежал докладывать папаше Паоле. «Значит, Грант тоже Фавене?» «Выходит, так». «И что дальше?» «А дальше?» Грант попросил его присмотреть за Паулой. Не знаю, насколько им это было нужно. Уверен, у Стикса были свои люди, более надежные для выполнения такой задачи. Поэтому предполагаю, что Рид и здесь проявил инициативу и проследил, как мы ходили к Шарлейзе. Потом снова услужливо передал это гранду В общем... Рейд послужил им лишь дополнительным источником информации. Не более. Похоже на то. Итана выбил в дробь пальцами по подлокотнику кресла. Получается, Стикс здесь всё же замешан. Но каким же образом он оказался в тюрьме? И у кого сейчас Паола? У того, кто ещё более влиятельен, чем этот Стикс. Подал голос Рих. «Ищите выше или глубже?» «Выше или глубже? Выше или...» И снова в памяти Итана всплыла встреча с королём. Извекнул тревожный звоночек. Но сосредоточиться на этой мысли не дал Тхука, который встрял со своим вопросом. «Теперь твоя очередь. Так кто у нас в Академии крыса?» «Не поверишь». Итан подавил вздох. «Бой!» Сказал, что его заставлял это делать отец на которого, в свою очередь, кто-то тоже давит. «Да, действительно, поверить трудно», — отозвался Тхука. «Что-то слишком много совпадений с этим судьей Боуи. Вначале его несправедливое судейство на процессе Гадриэля. Теперь вот это. И что собираешься делать?» «Собираюсь навестить нашего судью», — ответил Итан. «Надо попытаться узнать, кто его заставил так низко опуститься. Поедешь со мной?» «Безусловно». «Рих, а вам лучше пока остаться здесь», — обратился Итан к брату Паолы. «Так безопаснее». «Да и наш визит к Боу не столь важный. Скорее, чтобы убедиться очередной раз в своих предположениях». «А к вам у меня просьба. Проверьте, есть ли слежка за домом сестры. Вдруг что-то заметите подозрительное». «Хорошо». Рих легко согласился с таким распределением ролей. «Всё сделаю». Боуи сидел в своём рабочем кабинете в здании суда. «Господин ректор?» Он сразу узнал Итана. «Чем обязан?» Итан положил перед ним стопку его писем сыну. Краска пролила к лицу судьи, а глаза испуганно забегали. «Кто вас вынудил заняться шпионажем?» «А также засудить Тера Гадриэля». «По какому праву вы и вообще задаёте подобные вопросы?» Нервно отозвался Боуи. «Я не собираюсь с вами разговаривать и отвечать на вашу клевету». «Это не клевета, а правда. И вы прекрасно это знаете». Итан наклонился к судье, угрожающий навис над его столом. хука демонстративно закрыл на замок дверь и привалился к ней спиной. и «Это напрямую касается моей невесты, Терри Грант» которую с вашей подачи похитили. Я же намерен её найти, где бы она ни была. К вам пришли поговорить мирно. Полюбовно, можно сказать. И если вы пойдёте нам навстречу, расскажете правду. Клянусь, всё услышанное не выйдет за пределы этого кабинета. В противном случае нам придётся добывать у вас эту информацию силой. Итан многозначительно поправил очки. А ваш сын Патрик не понаслышке знает, насколько опасно врать мне, ректору Академии Теней и Теру Гварту, лучшему мастеру боевой магии. Итак, Тер Буэй, что вы выбираете? Ладно, я расскажу вам. Судья вмиг сник, осунулся, даже как будто постарел. Не со зла я всё это делал от безысходности. И страха. Помог ему Итан. да Губы Боуи нервно дрогнули. «Вам угрожали?» «Говорили, что пострадает ваша семья?» «Почти». Судья дрожащей рукой взял графин и плеснул воды в стакан. Часть пролилась на стол, но он даже не обратил на это внимания. «Ни как-то узнали о моём грехе». Итан посмотрел на него вопросительно. И тот, сделав глоток, продолжал. «Когда-то у меня была...» Тайная интрижка с одной терой, известной в светских кругах. Мы оба уже тогда были в браке. К тому же у неё муж из приближённых к королевской семье. Весьма важная шишка. Роман продлился недолго, мы расстались и больше не общались. Это было наваждение какое-то, по помрачение рассудка, о котором я хотел бы забыть. Я ведь люблю свою жену, а весной пришли эти люди». Начали шантажировать этим давним романом. обещали что обо всём расскажут жене. А она у меня сейчас очень больна и слаба. Любое плохое известие её может попросту убить. К тому же муж той Этера тоже узнает. Моей карьере, а может, и жизни тоже конец. И позор. Позор на всю страну. Что они от вас хотели? Чтобы я вынес смертный приговор... Фредерико к несмотря на то, что доказательств его вины было недостаточно. И я... я согласился. Я думал после этого они от меня отстанут. Но они пришли снова в конце лета, заставили написать сыну и попросить его сообщить, когда на остров вернётся Террагранд, а после докладывать обо всех её передвижениях. Патрик не хотел, пришлось угрожать». «Это ужасно, понимаю, но я был загнан в угол». «Кого представляли эти люди?» «Кирхана Стикса?» Прямо спросил Итан. «Можете просто кивнуть, если вам нельзя произносить имя». Буй кивнул, затем произнес. «Это он, да». «Теперь Стикс в тюрьме, так что...» «Больше никаких имён не упоминалось?» «Или хотя бы титулов?» «Нет», — качнул головой судья. «О том, что они от Стикса, я догадался сам, сопоставив все факты». «Спасибо вам, Дербуем», — Итан выпрямился. свое обещание я сдержу. Никто не узнает о нашей беседе». «Снова Стикс», — сказал с досадой Тхука, когда они уже сидели в коляске и собирались ехать обратно к Ребекке. «От нас будто что-то ускользает». «Чего мы не видим, Итан?» «Не видим». «Тэр Мадейра не ожидал от вас подобной просьбы?» Его Величество благодушно улыбается. «В руках у него шоколадное печенье, которое он макает в тёплое молоко». «Вы просите за девушку?» Отец заключил договорённость о браке без её согласия. «А теперь силой принуждает выйти замуж», — отвечает Итан. «И какова же ваша заинтересованность в этой истории?» «Мало ли, дочерей и родители выдают замуж без их согласия. Или вам самому не безразлична эта девушка? Вы правы, Ваше Величество. Мы любим друг друга». Итан решает быть предельно честен. «Раз так, я не могу вам отказать, Тер-Мадейра», — усмехается король. «Если этот брак ещё не был заключён, я аннулирую договорённость о нём своим приказом. Благодарю, Ваше Величество». Итан склоняет голову. «Тогда позвольте ещё одну просьбу. Разрешить вам брак с этой Террой. Именно, Ваше Величество». «Хорошо, Терра Мадейра. Будьте счастливы. А теперь назовите её имя, чтобы мой секретарь...» Он жестом подозвал к себе того самого секретаря. Вписал его в приказ. «Терра Паола Грант, Ваше Величество». Последовала некоторая пауза, но в тот момент Итан был слишком взволнован, чтобы придать ей какое-то значение. — Террагрант? — переспросил король, улыбаясь. — Хорошо. — А имя её жениха? — Кирхан Стикс. — Надо же! — протянул король всё с той же улыбкой и обратился к секретарю. — Лукас, пиши приказ. — Стой! — ослеплённый догадкой крикнул Итан-изводчику. — Едем в центр, кратуша. — В чём дело? — покосился на него Тхуко. «Боюсь, я догадался, у кого сейчас Паоло», — проговорил Итан, ощущая, как холод пробегает по всему телу. «Но для начала кое-что хочу уточнить у Оуина».